Когда она вышла на улицу, ее первой мыслью было идти ночевать к котласной если у той никого не было. Она встретила ее перед самым домом, где та жила. Ее тоже выгнал домовладелец, который велел привесить замок к ее дверям, что было против всяких правил, так как у нее была собственная мебель. Она бронилась и говорила о том, что притянет его к комиссару. В ожидании этого следовало подумать о ночлеге, так как часы пробили уже 12 и атласная, считая более осторожным не впутывать в свои дела городских сержантов, наконец решилась вести она в улицу Лаваль к одной даме, содержавшей небольшой меблированный отель. Им отвели честную комнатку в третьем этаже, окно которой выходило во двор. Атласная повторяла, конечно, я могла бы пойти к мадам Роберт. Там всегда есть уголок для меня. Но с тобой это невозможно. Она становится ревнивой до да смешного. Она даже прибила меня недавно. Когда они заперлись, Нана, еще не успевшая оправиться, залилась слезами и двадцать раз с ряду принималась рассказывать о мерзком поступке фонтана. Атласная слушала ее с самым любезным видом, Утешала ее, негодовала сильнее, чем она сама, И всячески ругала мужчин. А какие свиньи! Какие свиньи! Видишь ли, нужно совсем бросить этих свиней! Затем она помогла своей гости раздеться, Выказывая при этом самое полное внимание и предупредительность. Она повторяла с игривой лаской. «Ляжем скорее, моя кошечка, нам будет покойнее. Ах, как ты глупа, что портишь себе кровь. Я тебе говорю, что все это сальные твари. Не думай больше о них. Я тебя очень люблю». «Перестань же плакать! Сделай это для своего дружочка!» И, улегшись в постель, она тотчас заключила Нана в свои объятья, чтобы успокоить ее. Она не хотела более слышать имени Фонтана, и каждый раз, как только это имя готово было сорваться с языка ее подруги, Она зажимала ей рот поцелуем с кокетливо-сердитой миной. Со своими распущенными волосами и хорошеньким детским личиком она вся была проникнута глубокой нежностью и, мало-помалу, согретая этими объятиями, на нас ушила свои слезы. Она была тронута и отвечала на ласки атласной. Свеча еще горела, когда пробила два часа. Обе посмеивались сдержанным смехом, обмениваясь нежными фразами. Но вдруг... В доме послышался какой-то постепенно приближавшийся шум. Атласная вскочила с постели в одной рубашке и начала прислушиваться. «Полиция!» — сказала она, побелев как полотно. «Чтоб черт ее побрал! Теперь мы попались!» Она беспрестанно сама рассказывала о том, как полицейские агенты рыщут по отелям. Но в эту ночь, как нарочно, придя искать убежища в улице Лаваль, ни одна из них не подумала об этом. При слове «полиция» Нана совсем потеряла голову. Она вскочила с постели пробежала через комнату и отворила окно с испуганным видом безумной, которая хочет броситься вниз. Но, к счастью, все выходившие во двор окна были снабжены внизу железными решетками. Тогда, без дальнейших колебаний, она вскочила на подоконник И исчезла во мраке, с развивающейся рубашкой, подставляя ночному воздуху обнаженные икры. «Что ты делаешь?» — с испугом повторяла Атласная. «Ты убьешься до смерти!» Затем, когда послышался стук в дверь, она поступила как хороший товарищ, закрыв окно и запрятав в шкаф платье своей подруги. Она уже примирилась со своей участью, говоря себе, что если ее и запишут в разряд, то, по крайней мере, она уже не будет постоянно чувствовать этот глупый страх. Она сыграла роль женщины, падающей от сна. Зевала, вела переговоры, И, наконец, отворила дверь. В комнату вошел высокая детина с неопрятной бородой, Который сказал, покажите ваши руки. Уколов не видать. Вы не работаете. Ну, одевайтесь же. Но ведь я не швея. Я полировщица, нахально объявила атласная. Впрочем, она начала покорно одеваться, сознавая, что дальнейшее упорство бесполезно. Отель огласился криками. Какая-то женщина уцепилась за дверь и не соглашалась идти. Другая, застигнутая со своим любовником, который ручался за неё, разыгрывала роль оскорбленной честной женщины и угрожала завести процесс с префектом полиции. И почти в течение целого часа повсюду слышался стук грубых башмаков о ступени лестницы, удары кулаков, Потрясавшие двери, резкая ругань, заглушаемая рыданиями, шорох, задевавших о стены юбок, одним словом, царствовала суматоха, сопровождавшая неожиданное пробуждение и выход испуганной стаи женщин, грубо захваченных тремя агентами, под предводительством маленького белокурого комиссара с очень вежливыми манерами. Затем отель погрузился в прежнюю тишину. Нана была спасена. Никто не видал ее. Она ощупью вернулась в комнату, дрожа всеми членами, полумертвая от страха. Ее голые ноги были в крови, исцарапавшись о железную решетку. Она еще долго сидела на постели, продолжая прислушиваться. Однако под утро она заснула. Проснувшись в восемь часов, Она тотчас выбежала из отеля и поспешно пошла к своей тетке. Когда мадам Люра, как раз в это время сидевшая за кофе с Зоей, увидела ее у себя в этот час, грязную, как судомойка, и с растерянным видом, она тотчас же поняла все. «Ага!» «Значит, дело кончено!» — воскликнула она. «Я ведь предсказывала, что он оберет тебя до нитки! Входи, входи! Ты всегда найдешь у меня радушный прием!» Зоя встала со своего места и проговорила с почтительной фамильярностью. «Наконец-то вы опять наша!» Я вас ждала, сударыня. Но мадам Люра потребовала, чтобы Нана тотчас же поцеловала Луизе, так как, по ее словам, благоразумный поступок матери был для него великим счастьем. Луизе еще спал, болезненный, с малокровным видом, И когда Нана наклонилась над его бледным золотушным личиком, она задыхалась. Все огорчения и тревоги последних месяцев подступили ей к горлу. «О, мой бедный малютка! Мой бедный малютка!» — повторяла она сквозь душившие ее рыдания.